комнаты были пустые в теплом воздухе еще держался тонкий запах духов и сигаретного дыма, как если бы кто то был здесь совсем недавно дерус стремительно прошел в спальню проверил наличие одежды в шкафах и косметики на туалетном столике потом вернулся в гостиную и смешал себе крепкую порцию виски с содовой он запер наружную дверь и унес стакан в спальню. Скинул с себя грязную одежду и облачился в темный, но щегольского покроя костюм. Завязывая черный галстук под воротничком белой льняной рубашки, он отхлебнул из стакана. Потом Дерус прочистил ствол Маузера, добавил один патрон в обойму и засунул пистолет обратно в кобуру на ноге. Вымыл руки и пошел со стаканом к телефону. Первым делом он позвонил в «Кроникл» и попросил некоего Вернера из отдела городских новостей. Из трубки потек протяжный голос. «Вернер слушает. Выкладывайте». «Привет, Клод. Это Джонни де Посмотри-ка по своему списку. Кому принадлежит калифорнийский номер 5А6?» «Какому-нибудь поганому политику». Лениво предположил голос, и в трубке стало тихо. Дерус сидел неподвижно, рассматривая узкую длинную тумбу в углу, на которой стояла красно-белая ваза с белыми искусственными розами. Дерус гадливо поморщился. В трубке раздался голос Вернера. «Линкольн, выпуска 30 -го года. Зарегистрирован на имя Хуга Кэндлиса». «Дом в Каза-де-Ор, 29-42, Клируатер-Стрит, Западный Голливуд». «Кажется, это адвокат по уголовным делам?» — спросил Деррус, ничего не выражающим голосом. «Ага, большая шишка. Мистер, купи свидетеля!» — Вернер понизил голос. «Только между нами, Джонни, и не для обнародования. Это большой мешок дерьма. И личность при этом весьма заурядная. Просто живет достаточно долго, чтобы знать, кто продается и почем. Что, влип историю? Да нет же, — мягко сказал Дерус. Просто он задел мою машину и не остановился. Он повесил трубку, осушил стакан до дна и встал, чтобы налить еще. Потом подошел с телефоном к белому столу поискал в справочнике номер «Каза де Ора» и набрал его. Телефонистка ответила, что мистера Кэндлиса нет в городе. «Соедините меня с его квартирой». В трубке раздался бесстрастный женский голос. «Да, миссис Кэндлис, у телефона. Слушаю вас». «Вас беспокоит клиент, мистера Кэндлиса. Мне нужно срочно связаться с ним. Вы не могли бы мне помочь?» — Весьма сожалею, — ответил бесстрастный, почти ленивый голос. — Моего мужа внезапно вызвали из города. Я даже не знаю, куда он поехал. Хотя, надеюсь, он позвонит сегодня вечером. Он уехал прямо из клуба. — А какой клуб? — небрежно поинтересовался друс Делмар. Так вот, он уехал оттуда, не заезжая домой. Если вы хотите что-нибудь передать, спасибо, миссис Кэндлис. Может быть, я позвоню вам позже. Он повесил трубку, медленно и мрачно улыбнулся, глотнул из стакана и поискал в справочнике телефон отеля «Метрополь». Потом позвонил туда и попросил мистера Чарльза Леграна из 809 номера. Из 609 номера. Автоматически поправила его телефонистка. «Я соединяю вас». И через минуту сказала. «Номер не отвечает». Дерус поблагодарил ее, вынул колючий из кармана и посмотрел номер на брелоке. Номер был 809. Сэм, швейцар клуба «Дельмар», стоял, прислонившись к желтой стене у входа и наблюдал, как мимо по бульвару «Сансет» проносятся машины. Сверкающие фары слепили глаза. Сэм безумно устал за не мечтал поскорее уйти домой. Но он мечтал о крепкой сигарете и добром глотке джина. И скорее бы кончился этот дождь. В такую погоду клуб обычно пустовал. Он оттолкнулся от стены и прогулялся взад-вперед под козырьком похлопывая друг от друга огромными черными руками в огромных белых перчатках. Он попытался насвистеть какой-то джазовый вальс, но не смог справиться с трудным пассажем в мелодии и стал насвистывать модный шлягер, у которого вообще никакой мелодии не было. Дерус появился из-за угла с Гудзон-стрит и встал у стены рядом с Сэмом. Что? «Хуга Кэндлис в клубе?» — спросил он, не глядя на швейцара. Сэм недобрительно подсокал языком, потом неохотно сказал «нет». «Был там?» «Справьтесь, у дежурного по клубу моста». Дарус вытащил из кармана руки в перчатках и принялся лениво накручивать пятидолларовую бумажку на левый указательный палец. «Что они могут знать такого, чего не знаешь ты?» Сэм медленно ухмыльнулся, глядя на туго скрученную банкроту «Это точно, босс!» «Да, он был здесь. Бывает почти каждый вечер». «Когда он уехал из клуба?» «Около половины седьмого, я так думаю». «В своем синем линкольне?» «Точно». Только сам он за руль не садился. А зачем вам это? Тогда шел дождь, — спокойно заметил Дерус. Очень сильный дождь. Может, это был не Линкольн? Как это не Линкольн? Именно Линкольн, — возмутился Сэм. Что я, слепой, что ли? Он всегда на нем ездит. Номер пять-а-шесть, — не унимался Дерус. — Ну? — Сэм фыркнул. — Номер прямо как у члена совета. Вот какой это номер. — Водителя знаешь? — Конечно. Начал вылаз с Сэм Нойсюкса. Он задумчиво поскреб черный подбородок белым пальцем величиной с хорошей банан. — Хотя можете называть меня большим черным дураком, если он снова не поменял шофера. — Этого человека я не знаю, это я вам точно говорю. Дерус засунул скрученную трубочкой банкноту в огромную белую лапу швейцара. Сэм зажал купюру в кулаке, но взгляд его вдруг стал подозрительным. — А скажите-ка, зачем вам все это, моста Я заплатил, не так ли? Дарус неторопливо пошел обратно к Гудзон-стрит, завернул за угол и сел в свой черный Паккард. Он вырулил на Сансет и направился на запад, к Беверли-Хиллз, где повернул к подножью холмов и поехал, внимательно разглядывая таблички на углах улиц. Улица Клируотер тянулась по склону холма, и с нее открывался вид на весь город. Каза Деора на углу Паркинсон представлял собой целый квартал первоклассных одноэтажных коттеджей, окруженных кирпичной стеной и крытых черепичной крышей. Огромный вестибюль при входе в квартал занимал отдельное здание. Внушительных размеров частный гараж тянулся вдоль Паркинсон-стрит.